Какая фраза выдает бедное мышление и почему ее лучше не говорить? Познакомимся с одной вредной фразой, которая выдает бедное мышление человека. В общении и отношениях ее лучше не говорить другим людям. Эта фраза проявляется в разговоре с человеком, который, по нашему мнению, купил то, что нам кажется дорогим, нерациональным, невыгодным и так далее. В разных вариантах она звучит примерно так. «Я бы лучше вместо этого купил бы себе…» Далее нами приводятся варианты более удачной покупки. В чем подвох этой фразы? Почему ее лучше не говорить? Во-первых, подвох в условном наклонении. «Я бы на твоем месте». Все дело в том, что тот, кто говорит эту фразу, не находится на месте того, в чей адрес она отправляется. А значит, если бы да кабы, росли бы во рту грибы. Особенно если учитывать, что у каждого человека свой собственный жизненный путь. Очень не круто со своим уставом шастать по чужим монастырям. Во-вторых, эта фраза содержит в себе манипуляцию обесценивания, о которой я подробно рассказываю в своей книге по манипуляциям. Когда мы рассуждаем в подобном стиле, мы осуждаем и оспариваем выбор собеседника. Как известно, обесценивание в принципе негативно сказывается на наших отношениях с кем-либо. Человек с богатым мышлением не будет обесценивать окружающих. В-третьих, в контексте смысла я бы лучше вместо этого купил бы что-то дешевле или в два раза больше, но экономнее. Эта фраза подчеркивает внутренний ориентир человека на бедный образ жизни. В прямом смысле слова. Успешные и богатые люди думают совсем другими категориями и совсем по-другому относятся к более дорогостоящим покупкам. Особенно, если они покупают что-то дорогое не на последние деньги.